Глава 25. Генерал. Великая армада космофлота Терре медленно группировалась на границе системы Ант в ожидании возможного пересечения космического пространства Колв ренегатами беглецами. Сразу две жилые планеты Кави и Ча были за спинами военных. И поэтому приказ выдвинуть войска отданный линейным генералом Джошуа Туайдом, был встречен муниципалитетами этих планет без возражений. К местным силам обороны присоединились быстроходные линкоры, многопалубные шаркеры из соседних Шанта и Зоуль, а космическая база военных, чудо инженерной мысли, представляющая собой многомодульную систему жизнеобеспечения полного цикла, за последние 10 лет впервые включила в ВАРП-движки, чтобы переместиться в пространстве. В обычное время ей хватало и угловых подроливающих двигателей, запитанных от солнечных панелей, как и большая часть защитных турелей. Космический мусор не щадил никого и требовал особого к себе отношения, а именно скрупулезного измельчения на атомы. В этой связи многолетние разработки ученых не прошли даром, и было разработано космическое оборудование для инфракрасного излучения, заставляющего молекулы твердых веществ нагреваться до предельных температур под действием ИК-луча. Одно из таких устройств как раз было принято на вооружение военными Шанта в начале этого года, поэтому их база считалась одной из самых защищенных среди подобных объектов других систем конформации. Космофлот «Терры» насчитывал сотни тысяч кораблей, рассредоточенных по шести системам неравномерным образом. «Сион» периодически поднимал восстания при косвенной поддержке доменого из соседнего Харада и требовал большое количество ресурсов на сдерживание обстановки в относительно стабильном состоянии. Поэтому основная военная мощь была сосредоточена в первой тройке систем – Марс-Сион-Шант. Вторая, Колф-Бео-Зоуль, жила относительно бесконфликтно и занималась наращиванием военной мощи на случай агрессии нанодроидной расы или соседних систем ЗУ, ФОТ или КЕКТ. Поэтому на столь незначительный локальный конфликт на границе Анта высшим военным руководством было принято решение поручить задачу кому-то из генералов первой тройки и убрать вопрос с повестки дня. Джошуа Туайт вызвался лично руководить военной армадой космических войск исключительно с целью обороны границ. А уже два дня спустя он стоял на капитанском мостике перемещенной базы. Заслушивал доклады об остановке на Ямг-308 и усиленно строил невозмутимый вид, будто был непричастен к этим событиям. Антваги на 329-й день 107-го года нового календаря подняли рой и напали на полупустую станцию, подытожил военный разведчик. Из радиоперехватов известно, что сын главного лично разделался с пятерыми ренегатами, но трое успели сбежать, несмотря на цветение Ямга. Двое успели это сделать перед началом излучения планеты. Кто? Джошуа еле сдерживал нетерпение. Натис, военный, по документам, исчезнувший пять лет назад. Диан Рот и третий, Денчис Роа. Скорее всего, последний долго не проживет даже на блокаторах. Роа, Сионтик, так точно. Одетый в белую форму космофлота докладчик оторвал взгляд от планшетки и обратил внимание на настроение генерала. Он совершенно не интересовался тем фактом, что исчезнувший пять лет назад военный найден в чужой системе в команде ренегатов. И это показалось ему не первой странностью, которую он успел подметить. Однако вслух ничего не сказал. «Взрослый», Вдвое опытнее молодого высокопоставленного военного, он, однако, чтил субординацию и молчал. Диан Рот? А это кто? Совпадений в наших системах не найдено. Это поддельный ID, использованный при зачислении в штат сотрудников научной станции. Большего узнать не удалось. Но есть информация, что один из квантовых серверов похищен и исследования приостановлены. «Шпион? Отправленный ренегатами, якобы научный сотрудник? У нас нет доказательств этого. Если позволите мнение, он мог быть заложником». «Но почему его идеи нет в нашей системе?» «Поджал губы Джошуа». «Он может быть в списке секретной службы». «Безопасник? Но они работают под видом утилизаторов». Откуда у них научники с подходящим уровнем знаний в этой области? Продолжил перебирать варианты генерал. Не могу знать. Неужели Освальд связался с секретной службой? Какой системы? И чем он их соблазнил? Технологии для супероружия? Думалось так генералу, пока он осматривал космическое пространство через открытую защитную заслонку, и толстое термополированное оловянное стекло. Линкоры и шаркеры медленно скользили вперед, выстраиваясь в красивую линию. Генерал Туайт был сторонником военного эстетизма и никогда не отказывал себя в удовольствии при любом удобном случае пробовать разные виды построения без оглядки на экономическую составляющую. Власть. Он почти осязал ее на кончиках пальцев, когда отдавал приказы и, подобно дирижеру, двигал корабли в космическом пространстве. Мало кто мог понять причины подобных решений, но никто не смел нарушать субординацию. Однако напряжение в рядах его подчиненных росло с каждым днем, и только близкое родство с фельдмаршалом космофлота системы Шант останавливало других военных от жалобных рапортов. Молчание на капитанском мостике затягивалось. Джошуа засмотрелся на построение кораблей и потерял нить разговора. Однако тут ему на выручку пришли репортеры. «Генерал?» Осмелился обратиться связной, выждав достаточное время. «Говори. Репортеры Зоуль, Шанта и Бео прибыли на границу с Антом. Просят разрешения на интервью с вами». «Зачем?» Туайт совершенно не понял происходящего. Передают, что их не пускают в Ант. И они хотят перекрыть брешь в сетке вещания моей физиономией. Военные тактично промолчали, а их генерал тотчас исправился, приказывая. Пусть для начала пришлют список вопросов, и только тогда я согласую время. Есть. Генерал, Еще один докладчик быстрым шагом зашел на капитанский мостик и передал планшетку с тайным секретным докладом лично. На ее поверхности Джошуа прочел невероятную по своей сути информацию. Харат начал действовать. Он выдвинул войска. Домен, до этих пор дрейфующий в плотных слоях атмосферы планеты Хо и тысячи кораблей во главе с 56-м советником. Нанодроиды планируют напасть на нас». Генерал не верил тому, что видел. Векторные картинки картинке положение кораблей в системе Харат, отражающей информацию практически в реальном времени с небольшой поправкой на двухпроцентную погрешность. Как видите, эти корабли-ренегатов выступили им навстречу, а кто-то, наоборот, планирует покинуть систему. Если экстраполяция искусственного интеллекта не врет, пятеро из них — через три минуты совершат скачок в колв. Точки выхода вблизи планеты Кави. Отправить шесть линкоров и три шаркера на перехват. Остальным отставить прежнее построение. Занять позиции по типу щит. Есть. Не сказав больше ни слова, генерал немедля покинул капитанский мостик, забрав с собой планшетку и поспешил в собственную двухъярусную каюту, где его дожидался один высокопоставленный гость. В генеральской каюте царела абсолютная тишина, поэтому Джошуа с небольшим недовольством крикнул. «Ты где?» «У бара», — сухо ответил ему властный голос. «Есть срочные новости», — на ходу отчитался тот. «Тогда не кричи!» И иди сюда. Пройдя в смежную комнату, подсвеченную синим холодным неоновым светом, Джошуа Туайт немного растерялся, глядя на плазменную поверхность или экрана. Кто это? Спросил он. Это твоя сестра. Фельдмаршал взглянул на квадратный пластиковый стакан, стилизованный под толстое стекло. Янтарного цвета жидкость плеснула на его дне небольшой волной. «Молодая копия твоей матери, не так ли?» «Подожди, у меня есть сестра?» — удивился генерал и заметил. Цвет глаз другой и небольшая ямочка на подбородке. «Это у нее от меня. Наверняка такая же упрямая». «Не понимаю». «Что ты не понимаешь?» Барбаре гневно опустил стакан на барную стойку, а робот-рукав поднес краник и налил еще жидкости. «В шата-119 во время вашего с ней рождения действовал запрет на двух детей в семье. Ограничение рождаемости, чтоб его. У твоей матери родилась двойня, и в городе оставили только тебя». Быстрое решение, минимум проблем, думал я, когда шел по карьерной лестнице вверх. Мне было не до семейных дел. А ее? Кивок в сторону фото. Определили в приют для отказников. Где по программе космофлота растят идейных военных высшие эшелоны власти. И где она сейчас? Уволилась. Исчезла полтора месяца назад. Думаешь... «Она уже?» — задал вопрос генерал, но быстро помнился. «У меня срочные новости, о ней позже». «Что там?» Барбарис ощурился, глядя на планшетку в руках сына. «Харат» группирует корабли на границе системы. Они планируют напасть. Быстро оценив ситуацию, фельдмаршал хмыкнул. «Думай головой, прежде чем говорить». «О чем это ты?» Все же ясно, как дважды два зло выдохнул Барбари. Вот здесь у них пиратская база, которую Харат санкционировал и даже хотел легализовать. Но, видимо, провальная операция в Анте запустила процесс уничтожения улик. Но они же стягивают туда несоизмеримо большой флот для какой-то пиратской базы. Домен планеты Хо пришел в движение и задействован 56-й советник. «Да хоть пятый», — проворчал Барбари. На дроидная раса — никто. Роботы, управляемые искусственным интеллектом. Для них домен — это батарейка, необходимая для дальних перелетов. А станцию они, скорее всего, захватят из-за реакторных установок и отбуксируют вместе с доменом обратно на стационарную орбиту планеты Хо. Смотри на векторную карту. Часть ренегатов позорно бежит к нам и в Ант, а часть выступила навстречу своей смерти, на борьбу с Харадом. Взгляд Джошуа Туайда приобрел твердость. Генерал приосанился и собрался было вернуться на капитанский мостик, но отец его остановил. «Что там с нашим маркированным?» «Он сбежал с ям к 308». Успел до цветения планеты и сейчас, скорее всего, уже покинул Дитлу. «Куда направиться, как думаешь? Ведь у него отжали пиратскую базу». Злорадно ухмыльнулся Барбари. «Думаешь, в Харат?» «Одну из двух. Или возвращать пиратскую станцию, или пытаться снова захватить научную базу. Но там сейчас Антваги со своим роем» а мы с тобой стоим возле промежуточного треугольника — куска космического пространства, который обычно не пеленгуется сканирующими станциями. Я не зря наметил тебе эти координаты. Скорее всего, мы сможем встретить его корабль в скором времени. Но вот в чем ирония. Барбари скинул бокал вниз. Жидкость расплескалась по полу, а пластиковая посуда отпружинила, не разбившись. «Он, как этот стакан, не разобьется, потому что мы с тобой санкционировали его помилование. Вместе с тремя моими коллегами я лично подписал этот документ, прежде чем взять отпуск и спрятаться здесь, на базе. Ведь это ты и твои ребята устроили погром в Шата-119 на шлюзе». «Я... Что ты? Еще скажи, у тебя не было времени подумать, прежде чем давать добро на поднятие военной вертушки». Как ты думаешь, я выглядел в глазах коллег из службы безопасности, когда ко мне пришли и стали допрашивать насчет угона военного средства защиты города? Такое больше не повторится. Генерал виновато отвел взгляд, а Фельдмаршал встал и подошел к сыну, чтобы смирить его свирепым взглядом: Я сам лично выкину тебя в открытый космос если еще раз позволишь себе нечто порочащее имя Туайдов. Мой дед своими руками зарабатывал воинское звание фельдмаршала, как и я. А ты получил погоны ни за что. И смеешь задирать нос только потому, что родился в семье потомственных военных? Небольшая пауза, и Барбаре добавил. Уйди с глаз моих. мали удачу, чтобы маркированного уничтожили наши враги. Или он просто сгинул бы где-нибудь в Анте?» Скупой кивок и генерал, забрав у отца планшетку, отправился обратно на капитанский мостик, где его уже ждали очередные новости. А фельдмаршал поднял стакан и потянулся другой рукой к микронаушнику, включил его и по старой привычке стал подслушивать своего протеже, сына, руководящего целой армадой. Робот-рукав без вопросов налил еще янтарной жидкости в абсолютно целый стакан, и военный сделал новый глоток, унимая сердечную боль из-за разочарования в принятом решении. «Диана, а как бы ты поступила в этой ситуации?» Задумчиво проронил старик, глядя на фотографию капрала космофлота «Терры» в запасе. «Наверняка придумала бы что-нибудь оригинальное». Громкий вздох пронесся по генеральной каюте, когда Барбари устало завалился в кресло и вытянул вперед ноги, намереваясь внимательно слушать и готовиться к новому принятию решения, когда сын в очередной раз придет к нему за советом.